в особенности теперь, когда так хорошо узнала французов. Можно было себе представить, что они будут говорить о нем, хотя и принимали его весьма милостиво. Но проявление любезности по отношению к Максу было бесполезно. Он не признавал ее. Он не понимал, какие ошибки совершает и считал неправым всякого, кто не соглашался с ним. Он был совсем такой же, как Иосиф, но без присущего моему старшему брату здравого смысла. Луи попросил Макса поужинать с нами наедине и вел себя так, будто тот был его братом. Мне было приятно задавать Максу вопросы о нашем доме и о матушке. Но чем больше я слушала его, тем больше понимала, насколько далека стала от прошлой жизни. Целых пять лет прошло с тех пор, как я, обнаженная и дрожащая, стояла в салоне передачи на песчаной отмели на Рейне. Я чувствовала, что стала настоящей француженкой. И когда я смотрела на Макса тяжелого, неуклюжего, лишенного чувства юмора, я ничуть не жалела об этом. «Неизбежно должны были пойти сплетни о моем брате». Все его негромкие промахи были замечены и преувеличены. По всему двору его называли не «эрц-герцогом», а «эрц-дураком». А мои враги распространяли на улицах Парижа всевозможные глупые истории о нем. Макс не только был несведущ в вопросах французского этикета, но и решительно настроен на то, чтобы не подчиняться ему. Из-за этого возникли непредвиденные осложнения. Как член императорской семьи, приехавший с визитом, он обязан был посетить принца в королевской крови. И они ожидали его визита. Но Макс упрямо заявил, что поскольку он гость Парижа, они должны первыми нанести ему визит. Обе стороны были непреклонны и возникла трудная ситуация. Никто из них не хотел уступать. И в конце концов, Макс так и не встретился с принцами. Герцоги Орлеанский, Канде, Конти заявили, что это было намеренным оскорблением королевской династии Франции. Когда мой деверь граф Прованский давал банкет и бал в честь моего брата, эти трое принцев королевской крови принесли свои извинения и уехали из города, что было явным оскорблением адрес моего брата. Все это уже само по себе было достаточно плохо, но еще хуже было то, что когда принцы демонстративно вернулись в Париж, люди толпились на улицах и приветствовали их, неодобрительно высказываясь об австрийцах. Когда герцог Орлеанский явился ко двору, Я упрекнула его. Король пригласил моего брата на ужин. «Чего вы ни разу не сделали», — сказала я. «Мадам», — надменно ответил Герцог Орлеанский. «Я не мог пригласить Эр до тех пор, пока он нанес мне визит». «Опять этот вечный этикет! Как он утопляет меня!» «Боже мой!» Я была слишком импульсивна. Потом это истолковали так. Она насмехается над французскими обычаями. Она собирается заменить их австрийскими. Мне следовало бы попридержать язык. Я должна была чаще думать, прежде чем говорить. Мой брат приехал в Париж лишь на короткое время, объяснила я. У него так много дел. Герцог Орлеанский холодно наклонил голову. Мой муж, заметив это, выразил свое недовольство, отлучив герцога Орлеанского вместе с Канде и Канти от королевского двора на неделю. Но это было слабым утешением. Принцы постоянно появлялись на публике, и народ так приветствовал их, словно Отказавшись быть великодушными по отношению к моему брату, они совершили нечто очень смелое и очень похвальное.